Глава девятая Опешив от такого заявления, Юленька невольно подалась к князю в поисках защиты. Артемий подхватил ее за руку и прошептал. «Ничего не бойся и не сопротивляйся. Нам пока ничего не угрожает. Сейчас сила на их стороне, а мы находимся в невыгодном положении. Давай осмотримся и на месте решим, что дальше делать. Я никому не позволю тебя обидеть». — А если... — Я найду способ с тобой связаться и клянусь, что не оставлю одну. Пообещал Стужев прежде, чем воины их разделили. — Моя госпожа, прошу стать поближе и приготовиться к путешествию по песчаным тропам. Обратился к Юленьке широкоплечий мужчина, прожигая девушку глазами цвета расплавленного золота. — Не переживайте, это безопасно, вам ничего не угрожает. — Благодарю. Книжна гордо тряхнула локонами, уложенными в прическу, покинула беседку и встала на предложенное место. Тотчас возле девушки возник еще один воин. Артемий вышел следом, и рядом с ним по обе стороны выросли две молчаливые фигуры. Ротонда, стоило молодым людям ее покинуть, вдруг замерцала и растворилась в воздухе вместе с мантильей и шубой Мага Мороза, оставляя после себя влажное пятно на песке. Но и оно высохло на глазах, а площадка исчезла под слоем песка. Песчаные вихри взвелись столбами, скрывая внутри фигуры воинов и гостей, и устремились к горизонту. Юленька прищурилась, рассматривая структуру заклинания изнутри. Песчаные маги скользили по барханам за счет вращающихся песчинок и неслись, со скоростью современного паромобиля по дороге. На всякий случай девушка запомнила принцип действия и зафиксировала его на записывающие кристаллы топазов в сережках. Путешествие длилось около получаса, за который Стужев едва не зажарился. Под ручьями тек по лбу и спине, пропитывая одежду, а воины в легких безрукавках и накидках, казалось, не испытывали дискомфорта. Платки на лицах мужчин скрывали мимику, однако глава тайной канцелярии давно научился просчитывать людей по мелочам. Особые прищуры, блеск глаз, движение бровей, ритм сердца и машинальные жесты многое рассказывали опытному следователю. И сейчас Артемий понимал, его нарочно таскали по пустыне, испытывая на прочность. Поэтому он сохранял невозмутимый вид, и собирал драгоценные соленые капли, чтобы в любой момент их заморозить. Наконец, движение песчаных вихрей замедлилось, чтобы тут же устремиться вверх вместе с колонной из песка. Когда вихри с змеиными кольцами сложились к ногам воинов, Стужев увидел, что они оказались на каменной площадке перед узким проходом в горах, вздымающихся так высоко, что небо угадывалось узкой голубой полоской. Колонна, доставившая мужчин на каменную площадку, ухнула вниз, осыпаясь песочной массой. — А где княжна? Не удержался от вопроса Артемий, когда воины жестом предложили идти вперед. — Царица Тайхинан пригласить светлая госпожа, почтенный гость, золотой дворец, свободный мужчина, запрет, состязание, бой или личный гость пояснил мужчина, с трудом выговаривая слова. «Мы идти к Тайшерет. Это честь, чужак, жить, дом, аминокаль, вождь. Ты сразиться, победить и жениться на светлая госпожа, умереть как воин». Далеко идти, получив информацию к размышлению, князь задал следующий вопрос. «Солнце садится, мы прибыть в Тайшерет». На этом разговор закончился, и мужчины устремились вглубь узкого прохода. Четыре часа троица воинов петляла между скал, края которых соприкасались верхушками, сужались и расширялись на всем протяжении пути. Затем они вышли к долине, окруженной горами. Зеленые вершины исполинских деревьев укрывал плотный туман. Вероятно, он же скрывал от любопытных глаз город, спрятавшийся в чаще. Сначала дорога узкой тропой петляла через лес, а затем плавно перешла в поросший травой тракт. У ручья, вымывшего колею среди камней, воины устроили пятиминутный привал. Артемий вдоволь напился студеной воды, снял и прополоскал рубашку, пропитанную потом, чуть отжал ее для вида и надел влажную обратно. Пресная вода замерзала быстрее соленой, и лед из нее получался крепким, а не рыхлым. Простудиться князь холода не боялся, а вот запасы льда или воды пригодится. Дальше мужчины шли без остановок, чередуя бег и ходьбу. Артемий легко поддерживал выбранный темп и не уставал, иногда пропуская через себя импульсы магической энергии. К закату, когда жаркое солнце наполовину скрылось за белоснежными шапками гор, Показался Тайшерет. Город вырос внезапно. Путешественники будто бы перешагнули незримую черту, за которой не действовала маскирующая иллюзия. Князю открылся панорамный вид на город, чьи белокаменные стены и позолоченные крыши дворцов и домов знати, утопающие в зелени, услаждали взор правильными пропорциями и неповторимой архитектурой. Дом с гордостью произнес воин кайлар снисходительно улыбаясь реакции чужака и пусть за платком светлый князь не видел лица мужчины но превосходно считывал эмоции и подмечал едва заметные лучики морщин в уголках глаз светлая госпожа в золотом дворце уточнил артемий указав на вздымающиеся к небу желтые шпили башен в закатном солнце отливающие медью да Воин кивнул. «Гости жить там, башня Хинан», указал на высокое строение с узкими окнами под крышей.